Глава шестая. Приманка. Сквозь бесконечный сон господин Летелье почувствовал, как его коснулась чья-то рука. Он тотчас же проснулся. Рядом с его кроватью, уже расцветала, стояла госпожа Аркидув. Замок спал. Лишь маятник этот ночной сторож производил немного шума. Четыре утра. — Жан, они здесь. — Они. Произнесённое таким голосом, это «они» означало сорваны. Господин Летелье спрыгнул с кушетки и поспешно накинул на себя домашний халат — спросил слепой. — Вы их слышите? — Да, гудение. Я слышу их вот уже с четверть часа. Я сомневалась, боялась ошибиться. Но это они. — С четверть часа! Что же они задумали? Где они? — Полагаю, сперва они облетели вокруг замка. Теперь же мне кажется, что они больше не движутся. — Не открывайте окно. — Нет, это бесполезно. Думаю, они с другой стороны замка позади. — Удивительно. Я вообще ничего не слышу. И вы правы, здесь, перед Миростелем, я не вижу ничего необычного. — Пройдите в заднюю галерею, — посоветовала госпожа Аркидув. — Быть может, оттуда вы сможете их увидеть. Но, проходя мимо двери Люси, постарайтесь ее не разбудить. Как знать, вдруг еще случится рецидив. На цыпочках они направились в галерею. Так назывался коридор, идущий вдоль заднего фасада замка на втором этаже. — Гудение приближается, — пробормотала слепая. — Или, скорее, это мы к нему приближаемся. — Жан, вы слышите? — Все-таки здесь так тихо. — Да нет, начинаю, — прошептал господин Летелье. — Это как маленькая мушка, помещенная в спичечный коробок. Остановимся. Они приближались к первому окну галереи. — Дальше не ходите, мама. Я постараюсь осторожно подойти. Оконные стекла едва заметно подрагивали. Господин Летелье мысленно представил весь тот пейзаж, что вот-вот должен был увидеть. поднимающуюся вверх лужайку, опоясанную лесом, на откосе высокой горы Коломбье, и с забившимся еще быстрее сердцем попытался прикинуть, какие особи и какой аппарат могут предстать его взору на этом фоне. Державшаяся за его спиной госпожа Аркидув Задержав дыхание, ждала, когда он заговорит. Выглянув из окна, он увидел деревья, фермы, склон горы, лес, начало лужайки. Ее четверть, треть, половину. «Что там, Жан? Вы вздрогнули. Да скажите же!» «Ах, это я от радости, мама!» — весело воскликнул господин Летелье. «Максим! Там Максим!» Ему удалось убежать. «Ах, Максим, сынок, я уже бегу!» «Ну, Жан, Максим там один?» «Да, один, посреди лужайки, сидит посреди лужайки. Позвольте мне спуститься, осмотреть его. Думаю, он нуждается в уходе». «Ступайте, скорее, скорее!» Максим вернулся, радостно повторяла бабушка. И она начала обходить весь замок, поднимая на ноги дочерей, доктора, С лукой сообщая им радостную новость. «Максим вернулся! Он сбежал от Сорванов! Идемте, идемте!» Тем временем астроном, выбежав на наружную каменную лестницу, кричал Максиму. «Почему ты не входишь, сынок? У тебя что-то болит! Нужно было позвать нас!» Но завидев отца, Максим распрямился и, отчаянно замахав руками, прокричал не подходите, бога ради, оставайтесь дома. Господин литель остановился. Пугали его не сорваны, но собственный сын. Теперь, подойдя ближе, он рассмотрел его гораздо лучше, чем из окна. Стоявший посреди лужайки, Максим выглядел грустным и печальным. Он был истощен, весь в грязи, разорванная куртка свисала с него лохмотьями. Шляпу он где-то потерял. А расширившиеся от страха глаза занимали, казалось, половину его растерянного лица. И все это было залито лучами восходящего солнца и возвращающейся зари. «Максим сошел с ума», — подумал господин Летелье. «Проблемы с головой у него начались еще после того случая с малышкой Шантас, но теперь уж сомневаться не приходится. Максим сошел с ума». Он остановился на месте, чтобы не встревожить сына еще больше и успокаивающе промолвил. «Хорошо, хорошо. Я не буду к тебе подходить. Но тогда иди сюда сам, давай. Мы подождем. Не стоит...» — молодой человек огорченно всплеснул руками. Две большие слезинки скатились по его впавшим щекам. «Папа, я не могу подойти. Не могу». — Ну же, ну же, сынок, возьми себя в руки. Ты видел там, где был сестру? И Сюзанну? И Анри? Фабиану. Ты видел Робер? Я видел только Робер. Только этого не хватало. В замке уже царило оживление. Все те, кого предупредила госпожа Аркидув, выбегали к Максиму, едва одетые с радостными лицами. Его бабушка, мать, дядя, тетя, старые слуги. А он, трясущийся и печальный, кричал им Не приближайтесь, никто, уходите! Возвращайтесь в дом. Они и вас заберут тоже. Они где-то здесь, рядом, поджидают вас. Разве вы не слышите гудение? Стоп. Гудение, точно. Теперь каждый его услышал. Но что его производило? Все взгляды обратились в сторону ближайшего леса. Это было единственное место, где могли устроить засаду сорваны. Но мы ничего не видим. — сказал господин Летелье. — Где они, Максим? В лесу? — Возможно. Вам что-то сейчас непонятно, но послушайте меня. На разговоры нет времени. Послушайте, не подходите. Вы ничего не видите, но я все еще у них в руках. Я здесь в качестве наживки, наживки, на которую должны клюнуть люди, так как им вот уже какое-то время не удается никого похитить, понимаете? Тогда не подходите. — «Если вы любите меня, не подходите, пусть они заберут меня одного!» В ответ на эту просьбу госпожа Летелье глухо вскрикнула и, словно полоумная, бросилась в замок. Несколько служанок, обеспокоенные таким поведением хозяйки, последовали за ней. Изнутри еще какое-то время доносились их взволнованные голоса и громкие крики, метавшиеся по замку несчастной госпожи Летелье. «Они хотят вновь его забрать! Вновь его забрать! Они хотят его забрать! О!» Господин Монбардо здраво заметил. «Послушай, Жан, по-моему, твой сын преувеличивает. Подумай сам. Мы же ничего не видим, какого черта одни лишь тучи. Должно быть, он находится в каком-то электромагнитном потоке. Отсюда и гудение. Потоке, управляемым откуда-то из пятна». Такой ведь, если помнишь, и была твоя гипотеза. Магнит растительного происхождения. Однако, как нам известно, сорваны никогда не забирали больше троих человек за раз. Я уверен, что если мы бросимся к Максиму в пятером, все вместе. Ты и я, твой садовник, шофер и кучер. Ну, как? Хорошо, Жан? Хорошо, Селестен. Климан? Готье. Тогда, внимание, я досчитаю до трех. — При счете три подбегаем к Максиму и уносим его в замок. Один, два, три! Доктор рассудил верно. Сарван был не в состоянии забрать сразу пять человек. Спасательная команда была уже на полпути к этому пленнику без тюрьмы, когда некая загадочная сила, подняв Максиму в воздух, передвинула его на двадцать метров дальше, к лесной опушке. В сумерках вновь раздалось гудение. На сей раз более пронзительное. Бегущие остановились. Какая сцена! Лишь тот, кто творит в сардонической манере месье Жана Вебера, смог бы изобразить этот замок, стоящий позади лужайки, в окнах узбудораженные лица горничных без щипцов, в ночных рубашках, перед крыльцом несколько слуг мужского пола, окруживших госпожу Монбардо, которая в одном пеньюаре вся напряглась от страха, Госпожа Аркидув с ее округлившимися от желания видеть глазами слепой на лужайке, группа из пяти жмущихся друг к другу мужчин со страдальческими гримасами на лицах, доктор в пижаме, садовник в фартуке, астроном в домашнем халате, кучер в полосатом жилете, механик в синем комбинезоне. И, наконец, один напротив всех этих взглядов плачевный предмет всех этих эмоций, опустившийся на траву, И рыдающий, словно в третий раз упавший Иисус. И все это в атмосфере противоречиво легендарной и обыденной, и стало быть, бурлескной. Ну, что делать? Что же делать? дрожащим голосом спрашивал господин Летолье. Скажи, Максим, что же нам делать? Увы! Увы! «Возьмут они с собой кого-то из вас или нет, меня они заберут так и так. Нужно попытаться потянуть время. Знали бы вы, как там наверху ужасно, как там пытают людей!» Но вдруг господин Летелье встрепенулся. «Кто здесь? Я видел, как кто-то прошмыгнул в лес. Кто здесь? Какая-то тень, говорю же вам, которая...» Ха! Среди ветвей сверкнула вспышка. В лесу, совсем рядом с Максимом, Прогремел выстрел, появился беловатый дым. Молодой человек с глухим звуком повалился на землю. Его мать с оружием в руке вышла из облака дыма. Бледная, как мело, она завопила. — Так они хоть не причинят ему больше страданий, он не будет больше страдать. По мне так уж лучше так. — Несчастная, не выходи! — — закричал господин Летелье. — Спрячься! Да, — Да спрячься же! Умалишенная медленно попятилась и исчезла в кустах. И тут тело Максима приподнялось и вновь упало на землю. Все замерли в оцепенении. Подобно завораживающему взгляду змеи, гудение сорвана производило некий магнетический эффект на их уши. Затем этот зловещий и низкий звук вдруг начал ослабевать. Затерялся где-то в глубине их груди, и вскоре вокруг замка были слышны лишь звуки утренней природы. Господин Летолье окликнул госпожу Аркидув. Он был столь потрясен, что слепая даже не сразу поняла, кто с ней разговорит. — Мама, скажите, как по-вашему, они улетели? Или, по крайней мере, это силы, эти флюиды, они ушли? это намагничивание, оно закончило действовать? «По моим ощущениям, здесь больше ничего нет». «Как?» — поразился господин Монбардо. «Они оставили Максима». «О, это видно, потому что он мёртв. Скорее же, нужно проверить. Это потому что он мёртв. Им не нужны трупы этим вивисекторам. Потому-то они его и оставили». Все вместе они подошли к распростёртому на траве телу. «Чёрт побери!» — пробормотал доктор. «Прямо в голову, прямо в висок». «Ах, это же надо такому...» «Нет!» — воскликнул он. «Он не мертв, дышит!» «Живой! Но выглядит как мертвый!» «Негодяй! Они этого не увидели сверху, свои телескопы! Впрочем, меня это не удивляет! С пятидесяти километров-то!» «Живой!» — выбежала из леса госпожа Летелье. «Так Максим живой? Он остался у нас, и я его не убила!» Она хохотала до упаду, эта счастливая дама. Она целовала безжизненное лицо сына. Ее распущенные волосы, где русы, а где седые, причудливыми каскадами спадали на плечи. Старые слуги и молодая прислуга все разом, и мужчины, и женщины, на радостях уже вовсю распевали спиртное. Вот так вот. Распевали спиртное. Давайте уже пора распевать спиртное.